Глава 9. Братство башни Черепов. Сигнал входящего сообщения от Кристины тренькнул, когда мы с Кореасом были на берегу озера. Я наскоро окунулся, прыгнув в воду прямо с мостков, к которым было пришвартовано несколько небольших лодок, сделанных из тугих связок тростника. Смыть с себя пыль и грязь, накопившиеся за неделю пути, было настоящим блаженством. Если бы еще вода была прохладнее и не такая мутная, было бы вообще шикарно. Занятные татуировки, пробормотал маг, когда я вылез из воды. Классовые? Да. Никогда не видел таких. Точнее, видел у одного знакомого монаха. Но у него одна, на спине. Я активировал через интерфейс одежду, прямо на мокрое тело. Вытираться не было нужды, солнце и так высушит за пару минут. Наконец заглянул в чат. «Приветик! Добрался?» Ответить решил тоже текстом, чтобы не палиться перед магом. «Привет! Ты уже тоже здесь?» «Да! Мы еще вчера добрались. Сейчас зашла в игру возле Менгиры на торговой площади. А ты, я смотрю, у красного цветка. Времени даром не теряешь, а?» Текст был без смайликов, но я прекрасно представлял язвительно ревнивое выражение лица Эдж. «Хо-хо, надо убираться отсюда!» Я иду к яме. Знаешь, где это? Конечно. Окей, встретимся там. Когда мы приблизились к месту назначения, я понял, что Кореос напрасно нагонял таинственности. Яма оказалась банальной ареной для гладиаторских боев. Подобные в каждом крупном городе есть. Различаются они разве что масштабами и некоторыми нюансами в организации поединков. Значит, вы организуете турниры? В такой дыре? Не совсем турниры. В яме проходят отборочные соревнования для тех, кто хочет обучаться в башне. А в башне вы... Тренируем ПВП бойцов. Конкретно для арены, для боев по системе Алого Круга. Уж о нем-то ты, надеюсь, слышал? Слышал. Алый Круг — это вроде бы самый большой колизей, тот, что в гавани. Кареос укоризненно покачал головой. Это целая система турниров и арен. Большой Алый Круг – главная арена всего Артера, и курирует турниры на ней сам наместник Этель. Плюс есть еще несколько малых кругов, на которых проходят отборочные туры. С самого запуска игры гладиаторские бои Алого Круга – это главная киберспортивная дисциплина Артера, прежде всего из-за правил. Припоминаю. Работая на молчана, волей-неволей наслушаешься про местные системы гладиаторских боев. Алый круг действительно был ближе к классическому спорту. Бойцы выступали в одинаковых доспехах, выбор оружия тоже был жестко ограничен. Зельями пользоваться нельзя, сторонними бафами тоже. В общем, единственное преимущество, которого можно было добиться игровыми методами, это преимущество в статах. Но в этом смысле бойцы различались не больше, чем спортсмены в реальном мире. Выступали на аренах Алого круга в основном физики игроки, специализирующиеся на ближнем бое и физическом уроне, и с куда меньшим успехом гибридные классы, вроде паладинов, ведьмаков или тех же монахов. Но чистые вояки обладали преимуществом. Они меньше зависели от шмота и расходных материалов и могли использовать весь свой арсенал умений. Магам на подобные турниры и вовсе путь был закрыт, для них были отдельные лиги. Все это я знал, потому что одно время даже задумывался о том, не попробовать ли свои силы в качестве гладиатора. Распрашивал на этот счет Берса, который в перерывах между миссиями Молчуна регулярно выходил на арену. Правда, до Алого Круга он в те времена не добрался. Не стал соваться в эту тему и я, когда изучил нюансы правил. Монахам в бою запрещалось пользоваться жемчужинами чистой ци для пополнения зарядов, а в качестве оружия выдавался обычный дубовый посох, укрепленный стальными полосами. Чекрамом и другим метательным оружием пользоваться запрещалось, специальными умениями, не входящими в список базовых, тоже. В общем, возможности мои сильно урезались правилами. Самое главное, не было возможности спамить приемы. Монахи валом круги все же выступают, но это мастера одной стихии. За счет специализации у них большой шанс применения очередного умения без затрат цы, да и эффективность самих умений куда выше, чем у меня, скачущего по верхам. Впрочем, ни одного монаха-чемпиона я не знаю, что тоже о многом говорит. Из-за разговоров о гладиаторских боях у меня неприятно засосало под ложечкой. Где бои, там и ставки, а где ставки, там и люди молчуна вокруг ямы толпилось довольно много народу но в основном неписи да и обстановка была непривычная без обычного ажиотажа даже крикливого глашатая зазывающего зрителей не было похожие ставки здесь тоже не принимались да и смысл игроков раз два и обчелся я немного расслабился судя по виду эта арена не представляет интереса для молчуна маленькая да еще и у черта на куличках Эдж пока не было видно но ее и не увидишь, если она сама этого не захочет. Подойдя ближе к арене, я понял, почему зрители не особо активны. Мы угодили как раз в промежуток между боями. Сама яма внешним видом оправдывала название. Это был вырытый в земле колодец глубиной метра 4 и диаметром 10. Края его были укреплены каменными столбами. Вокруг установлены деревянные перилы и небольшие навесы из тростника или ткани. Бойцы спускались на арену, похоже, прямо от зрительских трибун. Для этого была предусмотрена обычная приставная лестница. В общем, довольно примитивно. Мы с Кореосом зашли в тенек под одним из навесов. Верхняя часть перил была широкая, в две ладони, и служила своего рода барной стойкой. Высота тоже была соответствующая. Многие зрители, облокотившись на перила, попивали какие-то напитки из глиняных пиал, а то и из небольших кувшинов. Мак отвлекся буквально на полминуты и тоже разжился парой пиал и объемистым глиняным кувшином. «Будешь?» — спросил он, наливая себе в чашку темный дымящийся напиток. «Это ройбуш, что-то вроде чая. Дает хорошие бафы и помогает легче переносить жару». Я, пожав плечами, согласился, хотя пить что-то горячее казалось не очень хорошей идеей. «А мне нальете чашечку?» — раздался за спиной знакомый голос. Эдж своей фирменной кошачьей походочкой приблизилась к нам, мимоходом окидывая мага цепким изучающим взглядом. Со времен нашего предыдущего совместного похода по пустыне она преобразилась и теперь походила на настоящую восточную воительницу. Высокие сапоги из мягкой кожи с загибающимися кверху носами, светлые шаровары с широким поясом, тесненный кожаный нагрудник, под ним рубашка с широкими рукавами, прижатыми на запястьях, поблескивающими бронзой наручами. Нижняя часть лица скрыта темной вуалью, расшитой золотыми нитями. Даже кинжала заменила. Теперь на поясе ее красовались два загнутых, как клыки, клинка в дорогих ножнах. Лука не было видно. Похоже, убрала в слот быстрого доступа. Характерные ореолы цветного сияния вокруг ее предметов, которые я видел благодаря знанию ЦИ, говорили о том, что новое снаряжение не только выглядит эффектно, но и зачарованно под завязку. Особенно ярко выделялись клинки. Сдается мне, моя благоверная заставила Маберика слабо раскошелиться. Меня это почему-то зацепило. Ревную, что ли? Хотя, казалось бы, чего психовать? Рик сразу говорил, что мы можем не стесняться, если понадобится игровое золото или другая помощь в артере. Денег он не жалел, этого не отнять. Кореус, на секунду опешив, быстро взял себя в руки — и склонился в шутливом поклоне. «Почту за честь, госпожа!» Асасинка, не особо церемонись, подвинула нас, вставая посередине. Пиалу из рук мага приняла, но, понюхав, поставила на перила. «Не нравится Ройбуш? Лучше в оазисе!» «Думаю, она предпочла бы вино», — усмехнулся я. «Или чего покрепче?» «Не вопрос. Ждите здесь!» Пока маг отлучился, Эдж прильнула ко мне. Так получилось, что мы и в Реале уже три дня не виделись. Приехал ее отец, а мы до сих пор не афишировали, что я тоже в Лондоне. Не сказал бы, что вся эта конспирация мне нравилась, но, с другой стороны, общаться с Катаевым я тоже не горел желанием. Поэтому пусть пока все остается как есть. Хотя бы до летних каникул Кристины. А там уж посмотрим. Если выгорит вся эта затея с Мавериком, я предстану перед отцом своей девушки совсем в другом социальном статусе. 10 миллионов еврокредитов. С ума сойти. Я до сих пор толком не свыкся с тем, что работаю за подобный гонорар. Но мы уже созванивались с Риком в реале и обсудили условия подробнее. Я даже аванс выторговал, правда, всего в 20%. Но учитывая сумму, все равно немало. Аванс договорились раздробить на 4 транша, которые я получу по мере продвижения к цели. Первый уже упал на мой счет, и я, признаться, несколько минут таращился на эту шестизначную сумму. Вартере, впрочем, о деньгах почти не думал. Здесь все это казалось чем-то совсем уж далеким. Больше захватывали сами приключения в пустыне. Напротив нас, под похожим навесом, появилась еще одна группа игроков. Судя по экипировке, весьма неплохо прокачанных. Да и сам навес был самым большим и богато обставленным. такая VIP-ложа. Зрители при появлении этих типов засуетились, придвинулись ближе к арене. Верный знак того, что следующий бой скоро начнется. А это выходят местные воротилы. Что-то вроде приемной комиссии в эту их башню черепов. Главный там явно вон тот рослый воин в золоченных, так и сверкающих на солнце, доспехах. Приглядевшись к нему, я чертыхнул. Как все-таки тесен Артер? В чем дело? — спросила Эдж, заметив мою реакцию. «Да так, старый знакомый. Видишь, типа на той стороне ямы. Расфуфыренный, весь в золоте. Вон тот, высокий? Хм, ничего так, красавчик. Ты его знаешь? Немного. Пересекались пару раз давным-давно. Его зовут Турок. С ним будут проблемы? Я ненадолго задумался. Пожалуй, не должны. Он вряд ли вообще помнит меня». Просто я не ожидал увидеть его здесь. Когда-то он был главой клана Дервишей. Они потом примкнули к легиону. С тех пор я про него не слышал. Дервиши и правда долгое время были в составе Красного Легиона, подтвердил Кореос, как раз подошедший с амфорой вина и хрустальными бокалами на узорчатых бронзовых ножках. Но потом часть клана во главе с турком отделилась. Я был одним из тех, кто последовал за ним. «А Иблис? Был такой маг у вас в клане. Вроде бы даже заместитель турка. Да, но он предпочел дальше работать на крушителя. Вот как? Вам-то что не понравилось в легионе?» Маг неопределенно пожал плечами. «Да в двух словах не объяснишь. Скажем так, здесь собрались те, для кого независимость важнее игровых преимуществ. Теперь мы не дервиши. Мы братство башни черепов. Клан маленький, но нашедший свою нишу. Турок с самого начала увлекался выступлениями на аренах, вот и решил на этом специализироваться. Разве не слышал? Он уже дважды брал главный приз Большого Алого Круга. «Я не слежу за боями», — признался я. «Но, как я понял, это ваша башня черепов, закрытая школа гладиаторов, и обучение, понятное дело, не бесплатное». «Мягко говоря». Принимается и игровое золото, и реальные деньги. А потом боец платит и проценты с призовых. В общем, все как в профессиональном спорте. Тренеры, менеджеры. Турок собрал нескольких очень толковых ребят, плотно занимающихся реконструкцией и историческим фехтованием. Если условия позволяют, бойцы тренируются параллельно и в артере, и в реале. Толковая схема. Помнится, Чингис также натаскивал свою маленькую армию. Я даже за короткое время, проведенное в его тренировочном лагере, успел оценить эффективность такого подхода. Есть мнение, что подобные навыки рулили только в первые месяцы игры. Дальше все-таки шмоты и прокачка начинают брать свое. Не особо-то пофехтуешь против бугая с двумя тысячами силы и каким-нибудь огненным мечом, например. «ПВП в открытом мире, пожалуй», — не стал спорить Кареус, «Но в валом Круге до сих пор все решают прямые руки». На арену тем временем спустился первый боец тот самый тип с булавой и щитом, что останавливал меня на входе в оазис. Только большую часть доспехов он снял, оставив лишь наручи, поножи и массивный наплечник на правом плече, придерживаемый идущими через грудь широкими ремнями. Под мышкой он держал обтекаемый формы шлем с дырчатым забралом. Зрители сгрудились у краев ямы и затихли, ожидая начала боя. Замолчали и мы. Турок вышел к перилам, явно собираясь сделать объявление. Но пауза затянулась, и я вдруг понял, что смотрит глава братства прямо на меня. «Стальной пес!» — выкрикнул он. Я даже на всякий случай посмотрел по сторонам, хотя вряд ли он имел в виду кого-то другого. «Да-да, я обращаюсь к тебе. Не хочешь ли размяться?» Турок кивнул в сторону арены. Бородач внизу, кажется его звали Тейт, призывно грохнул булавой ощит. «Стальные псы давно держат в страхе восточные земли Артера», продолжил глава братства, обращаясь уже к толпе. «Говорят, это самые свирепые, самые жестокие и самые умелые наемники, каждый из которых стоит десятка. Что ж, давайте проверим. Один из них, боевой монах по прозвищу Мангуст, почтил оазис Бехерета своим присутствием». Зрители дружно обернулись ко мне. Над площадью пронесся нестройный хор приветственных выкриков, я чертыхнулся сквозь зубы. Вот тебе и не привлекай внимания. Я не хочу драться, громко ответил я, когда толпа немного утихла. А, трус! выкрикнул Тейт, потрясая булавой. Зрители поддержали его свистом и разочарованными выкриками. Надо заметить, куда более громкими и дружными, чем реакция на мое появление. Похоже, этот боец местная звезда. Всего один бой, мангуст. Чуть наклонившись ко мне, чтобы не слышали посторонние, проговорил Кореус. Не до смерти, просто дуэль по правилам малого круга. Это, к слову, была моя идея. Прекрасно, но ты забыл спросить меня, сварливо буркнул я. Не было времени. Да я и не думал, что ты будешь против. Турок хочет посмотреть на тебя в деле. И если ты пройдешь проверку, мы сработаемся. Сработаемся? Удивленно переспросил я. Мы бы хотели нанять тебя. И твою спутницу. Я уже давно не стальной пес. И здесь по своим делам. Если эти твои дела в окрестностях Бехерита, то волей-неволей наши цели совпадают. Едва ты сунешься в пустыню, тебе придется иметь дело с орденом Гарпии. И наш заказ касается как раз его главаря. Заправляет у них какая-то отмороженная девка. Кстати, тоже боевой монах. Я вздохнул. «Да ладно, чего ты капризничаешь?» Неожиданно вмешалась Эдж, шутливо разминая мне плечи, как боксеру перед боем. «Сходи, покажи этим деревенщинам класс!» Я кисло улыбнулся, тем временем исподволь изучая противника. Я бы не колебался ни секунды, если бы пришлось сойтись с ним где-нибудь в открытом поле. Но смущало меня то, что биться нужно по правилам арены. И чтобы победить честно, придется отказаться от большинства своих возможностей. Но пауза затягивалась, а нужно было что-то решать. — Ладно, я согласен. Зеваки встретили мой ответ одобрительным гулом. Стоящие у перил даже отсалютовали кружками. Турок тоже удовлетворенно кивнул со злорадной усмешкой. Впрочем, между нами было приличное расстояние, так что насчет усмешки мне могло просто показаться. Подготовка к бою не заняла много времени. Я снял бурнус, оставшись в сапогах и широких полотняных штанах. Наруч с серебряным жалом пришлось убрать в инвентарь. Осмотрев его и выслушав краткие объяснения о том, что он собой представляет, Кореус сокрушенно покачал головой. «Боюсь, это не спортивно. Почти все экзотическое оружие на арене запрещено». От стандартных доспехов, одобренных правилами, я отказался. Их было около десятка видов, от легких кожаных до полного латного обвеса, но все простые, без наложенных рун и чар. Физической брони у меня и без доспехов было порядочно, а в случае чего можно укрепиться умениями. Хотя как раз по поводу умений все было очень неоднозначно. «Слушай, нет времени досконально разбирать, что можно использовать, а что нет», вздохнул Кореос. «На самих аренах Алого Круга установлено Око Равновесия, специальный артефакт, который блокирует запрещенные умения, а также сохраняет бойцам жизнь даже при нанесении смертельного урона. Здесь, сам понимаешь, такого нет». «И как тогда быть?» «Тренировочные поединки у нас, по сути, строятся на честном слове и на просмотре расширенных логов боя. Ну а я и другие хилы страхуем от летального исхода. Но ты уж все равно постарайся не наломать дров, не бей в полную силу. Это дуэль, не схватка насмерть». «Ладно, попробуем». Правила на самом деле просты. Представь, что ты на реальном гладиаторском поединке, в реальном мире. Никакой магии, никаких волшебных зелий и свитков. Только более-менее реалистичные умения с физическим уроном. Посох мой, конечно, тоже не подходил для дуэли. Я даже светить его параметрами не стал. Выбрал наиболее подходящий из арсенала рядом с ямой. Толстая дубовая древка, окованная ближе к краям широкими стальными полосами. Тяжеленный, как гриф от штанги. Впрочем, когда у тебя несколько сотен очков силы, махать им так же легко, как пластмассовой трубкой. Все-таки даже без магии игроки сейчас почти полубоги. В яму я просто спрыгнул, легко перемахнув через перила и эффектно приземлившись на одно колено. Песок смягчил удар по ступням. Тейт все это время находился на арене и раззадоривал зрителей, оказывая особые знаки внимания к стайке девиц-неписей, расположившихся под синим полотняным навесом. Однако, стоило мне появиться, он развернулся ко мне. Улыбка исчезла с его лица Взгляд стал неожиданно серьезным и внимательным. Я тоже пригляделся к противнику. Выглядит он, конечно, эффектно. Мощный торс, мускулистые руки с сеткой толстых вздувшихся вен. Черты лица словно бы специально выбирал для марокана, Похож не то на араба, не то на египтянина. Смуглый, горбоносый, с черными глазами и хищным разлетом бровей. Черные прямые волосы и кленовидная борода блестят, будто маслом смазаны. Диаграмма Ц показывала, что он существенно превосходит меня в силе и немного в живучести. Но по скорости я его уделываю, и прилично. По классу же он банальный вояка, чистый физик. В обычной ситуации с моим арсеналом умений просто груша для битья. Однако, что я могу использовать сейчас, кроме обычных ударов посохом? Всплеск, хвост ящерицы точно. Хвост дракона... Возможно, хлещущую ветвь, но не уверен, что Тейт даст мне время на подготовку полноценного удара. Впрочем, и этого уже немало. «Не слишком ли ты самоуверен, парень?» усмехнулся Тейт, попрыгав на месте и с отчетливым хрустом наклонив голову то к одному плечу, то к другому. «Может, хоть какие-то доспехи наденешь?» Со стороны, наверное, и правда выглядело так, будто я вышел драться чуть ли не голышом, с одним посохом в руках телосложением я тоже уступал противнику, хотя за счет более сбалансированного сочетания силы и ловкости был куда стройнее и рельефнее. Тейт по сравнению со мной казался чуть ли не квадратным. Если бы дело было в реале и нужно было делать ставки на бой, опираясь только на визуальные впечатления, я бы крепко задумался, ставить ли на Мангуста. Отвечать я не стал, да и вообще сделал морду тяпкой. Будто меня мало волнует как сам Тейт, так и его дружки из Братства и зрители наверху. Раскрутил посох, проверяя баланс. Тяжелая древка загудела в воздухе. Замелькали поблескивающие на солнце стальные полосы. Примеряясь к незнакомому оружию, я сделал один за другим три комплекса движений, которым обучал меня Бао. От простого к сложному. Восходящий каскад, семь сторон света, крылья стрекозы, быстро наращивая темп движений. Получилось не совсем идеально. Я чуть перекручивал на переходах. Но вряд ли это кто-то заметил. Для зрителей, окруживших яму, посох жил собственной жизнью, бешено вращаясь вокруг меня смертоносным вихрем. Остановил я его внезапно, направив окованным сталью концом на противника. Живая татуировка на правой руке шевельнулась. Белый тигр выгнулся дугой, скаля клыки. «Сам же я замер, будто в статую превратился». Бородач изменился в лице, но лишь на секунду. Взглянул наверх, на трибуну с турком. Коротко кивнул и надел шлем. «Готовы?» — донесся сверхузычный голос. Почти сразу же где-то рядом ударил гонг. Тейт не стал нападать сразу, зашагал по песку боком, огибая меня по широкой дуге. Я расслабился, отведя посох в сторону, и не двигался с места, даже вслед противнику не поворачивался. Ударил тот, когда зашел сбоку. Резкое сближение рывком, удар плашмя выпуклым щитом, сразу следом с разворота размашистый шестопером. Двигался воин стремительно, куда быстрее обычного человека. Несмотря на упор в силу, сотни 3 четыре ловкости у него наверняка было, а это уже немало. Хватает, чтобы для стороннего наблюдателя движения казались неуловимо быстрыми. Но оба удара Тайта рассекли лишь воздух, Мне даже хвост ящерицы не понадобился. Я ушел с линии атаки плавными экономными движениями и двумя широкими шагами разорвал дистанцию. Время для меня приобрело рваный ритм. В момент атак противника оно будто бы сжималось, замедлялось так, что окружавшие меня звуки растягивались и становились на пару тонов ниже. Я изучал этот вопрос, пока находился в вынужденном отпуске. Все эти замедления времени вовсе не глюки. Сама игра таким образом реализует преимущество игрока в скорости, увеличивая для него коэффициент пси-форсажа во время боя. Говорят, у игроков, раскачавших ловкость до четырехзначных чисел, этот эффект вообще длится большую часть боя, а не только в ключевые моменты. С их точки зрения противники начинают двигаться как в замедленном повторе. И чем больше разница в показателях ловкости, тем больше замедляются враги. Точнее они-то двигаются как обычно. «Это ловкач ускоряется». Коротким встречным ударом посоха я отбил шестопер, оголовок которого устремился мне в колено. Тут же другим концом ударил Тейта в плечо. Гулкий звон щита и почти сразу же резко, самопроизвольное движение тела, будто кто-то дернул в сторону. Сработало зерно морской саламандры, спасая меня от неожиданного пинка по голени. Не давая мне и секунды передышки, Тейт бросился в атаку, и уйти от ударов мне удалось, только врубив хвост ящерицы и резко разорвав дистанцию. Но бородач все же разок успел достать меня ребром щита по спине. Вспышка боли пронзила меня вдоль хребта, будто разряд тока. «Зараза! А он хорош!» Мы закружились вокруг центра арены, настороженно сгорбившись и глядя друг на друга. Сошлись, обменявшись серией ударов, и снова отпрянули, будто обожглись, и снова, и снова. Начался такий танец, каждая па которого грозила раздробленной конечностью. Я быстро понял, что легкая победы не получится. Я быстрее Тейта, плюс у меня есть пара финтов, усиливающих это преимущество. Но на его стороне тоже кое-что существенное. Опыт и безупречная техника владения оружием. Внешность обманчива. Это не перекачанный дуболом, который только и умеет что махать во все стороны дубиной. Все его атаки были хирургически точны, и в бою он использовал массу приемов и хитростей. Он бил и булавой, и щитом, и ногами, бросал горсти песка, зачерпывая их носком сапога. Пентил, перекатывался, пытался войти в клинч. Все же мои встречные атаки неизменно разбивались о его глухую защиту. Он блокировал удары щитом и закованными в железо И бил при каждом удобном случае. Бил больно. Меня спасала только природная броня, защищающая тело не хуже стального доспеха. А также то, что атаки приходились вскользь, оставляя лишь ссадиные и кровоподтеки. Но если пропущу прямой удар куда-нибудь в колено, это будет конец. Этот бой из тех, что длится до первой серьезной ошибки одного из участников. Через пару минут пришлось признать, если бы не моя скорость, этот здоровяк меня бы давно втоптал в песок. Сохранять спокойствие было все сложнее. Злость и азарт битвы захлестывали, и к ним все сильнее примеживался страх. С огромным трудом я сдерживался, чтобы не врубить что-нибудь мощное и не прикончить бородача одним махом. Это будет не спортивно, а я должен уделать его без всяких хитростей. Почему должен, я не задумывался. По сути, этот бой ничего для меня не решал. Я мог бы выйти из него в любой момент и плевать мне на то, что подумает Турок и его братья. Но такой вариант я даже не рассматривал. В конце концов, я и проиграть мог, ничего не потеряв. Но этой мысли я тоже не допускал. Не могу я проиграть. Не могу. Просто не имею права. Я, черт возьми, мангуст. Без пяти минут мастер пяти стихий. И еще, пусть и бывший, но стальной пес. «Будь как дерево, когда нужно гибок, когда нужно крепок. Пробивайся к цели настойчиво, как саженец» прорастающий сквозь трещину в камне. Помимо скорости у меня все же было еще одно преимущество. Боевой посох намного длиннее булавы, удары его тоже увесистее, чем у одноручного оружия. Если бы не хорошая фора в силе, Тейт вообще с трудом бы парировал мои удары. И я оттянул противника на себя, намеренно делая мелкую ошибку и раскрываясь. Едва он заглотил наживку, контратаковал, подстегивая себя всплеском. Посох тяжело гудел, рассекая воздух, и двигался так быстро, что я сам его едва видел. Несколько ударов Тейт заблокировал, но сила их была такова, что он невольно начал пятиться. А потом ошибся. Один раз, но этого было достаточно. окованный сталью конец посоха врубился прямиком ему в голову, отшвыривая здоровяка назад так, что он плашмя шлепнулся на песок. Шлем отлетел в сторону. Сам Тейт распластался на арене, как морская звезда. Я даже на мгновение подумал, что над ним сейчас взлетит сфера ЦИ. Неужели переборщил? Удар был, конечно, силен, но все же это обычный удар. Без вложений чистой ЦИ. Будь это хлещущая ветвь, пожалуй, и голову могло оторвать. С края ямы в бойца ударило сразу два луча зеленоватого света. Хилы. Звенящий звук целительных заклинаний утонул в возбужденном гуле толпы. Первым моё имя выкрикнул один из неписей, темнокожий паренёк-подросток в огромном тюрбане, кажущемся непропорционально большим по сравнению с его тонкой шеей. «Мангуст! Мангуст!» — подхватили с другой стороны ямы. Потом снова и снова. Через несколько секунд вся небольшая толпа, окружающая арену, скандировала моё имя. Я покружился на месте, поворачиваясь к зрителям. «Чёрт возьми, а это приятно!» такие моменты начинаешь понимать, что люди находят в гладиаторских боях. Тейт, наконец, поднялся, ошеломленно мотая головой. Взгляд у него был шальной, руки безвольно болтались вдоль туловища, из носа двумя широкими полосками сочилась кровь. На то, чтобы прийти в себя, ему понадобилось несколько минут. К тому времени зрители понемногу успокоились, а потом и вовсе начали расходиться по своим делам. Похоже, больше боев на сегодня не намечалось». «Меня же, наоборот, будто отходники накрыли». Сердце колотилось, руки мелко дрожали от возбуждения. Хотелось драться дальше, и я с трудом сохранял спокойствие. «А неплохо, черт возьми!» — прогудел бородач, пожимая мне руку по-римски, стискивая не ладони а запястье. «Честно говоря, я не думал, что ты столько продержишься. А уж что сможешь меня вырубить, вообще не предполагал». Говорил он без злости, столика искреннего восхищения я невольно проникся к нему симпатией. Другой бы, проиграв, зло затаил или пытался бы оправдываться, но этот умел ценить хорошую драку. «Интересно, как бы сложился бой, если бы мы встретились где-нибудь в пустыне», задумчиво проговорил Тейт, когда мы подошли к лестнице, спускающейся по стенке ямы. «Если бы я был в полном комплекте брони, да со своим зачарованным щитом...» «Поверь мне, все закончилось бы гораздо быстрее», улыбнулся я и не удержавшись, полоснул адамантовыми когтями по каменному столбу на краю арены. Я уже выбрался из ямы, обнял подоспевшую ко мне Эдж и пожал руку Кореусу, принимая поздравления. А тейт все еще торчал внизу, тараясь на медленно остывающие борозды с гаснущими алыми краями, пересекающие каменный столб размашистым росчерком. Позвякивая многочисленными украшениями на золоченных доспехах, ко мне подошел Турок, «Хороший бой. Тебе, конечно, просто повезло, но, как говорится, победителей не судят». «Ну да, ну да», — насмешливо отозвалась Эдж. «Кореос сказал, что уже успел обсудить с вами некоторые наши проблемы, связанные с Орденом Гарпий. И мы бы не отказались от вашей помощи, особенно от вашей, мисс...» «Вот как», — удивилась ассасинка. «Мы, скажем так, не в ладах с гадюками». Иначе давно бы наняли профессиональных ассасинов, чтобы выследить Гарпий. Их не так уж много, но они здорово научились скрываться в песках. На открытое противостояние они пока не идут, но постоянно жалят из-под тишка, стараясь не выпускать никого за пределы оазиса. Это нужно прекратить. Думаю, достаточно будет хорошенько прищучить эту огненную девку, которая у них верховодит. Мы с Эдж переглянулись. «Извини, но я вынужден отказать». «Я уже говорил Кареусу, что не планировал надолго задерживаться в Бехерите. Мы здесь по своим делам, так что...» «Да ладно тебе, Стас, хватит ломаться, как девчонка!» — раздался позади меня знакомый голос. «Эти гарпии у нас уже в печенках сидят. Может, все-таки поможешь? По старой дружбе!» «Ушам своим не верю!» — пробормотал я и медленно обернулся. «Вот уж воистину, Артур Тесен!»